Он завещал мне отвезти в Мекку и раздать паломникам. И вот я остался совсем один в Иране, обладателем сумасшедшего по моим представлениям состояния и в полном отчаянии, не знаю, как приступить к самостоятельной жизни. Первым делом я все же решил исполнить последнюю волю моего господина, который был столь добр ко мне, И отправился в Мекку, дабы у черного камня Каабы раздать правоверным завещенные им деньги. Путь мой был труден и полон опасностей. Вы ведь знаете, друг мой, что паломники не любят встречать по пути иноверцев. К тому же я и сам не знал, к какой вере принадлежу. Родители не успели просветить меня в этом вопросе. А господин мой то ли был безбожником то ли верил в единого Бога и считал, что молиться можно в любом месте, где тебя настигло желание поговорить с Всевышним, что в любой, хоть сколько-нибудь уважающей себя религии, согласитесь, считается ересью. К тому же время для путешествия я выбрал явно неподходящее. В тот год Рамазан – Пришелся на июль, и путешествовать под палящим солнцем, да еще не смея при этом напиться воды, под пристальными взглядами правоверных было совершенно невыносимо. Примечание. Рамазан. У арабов Рамадан. Девятый месяц мусульманского лунного календаря. Время поста, когда от рассвета до заката запрещено есть пить, вдыхать благовония, предаваться любви. В конце концов я решил, что днем благоразумнее спать, а ночью двигаться дальше, но решение это, несмотря на мою благочестивую миссию, подсказал мне отнюдь не добрый ангел, а сам Иблис. Как только я двинулся в путь под бескрайним звездным небом, Мою повозку тут же атаковали разбойники, которые днем соблюдали пост, а ночью выходили на большую дорогу, вооруженные кривыми саблями и широкими острыми ножами. Что я мог сделать один против шайки прислужников шайтана, кроме как увещевать их, объясняя свою миссию, и обещаю каждому вознаграждение, которое причитается всем повстречавшимся мне мусульманам. Несмотря на то, что слог мой был весьма красноречив, учитель риторики всегда пророчил мне блестящую карьеру оратора, и изъяснялся я по-арабски весьма недурно. Разбойники только расхохотались в просьбе пропустить меня с повозкой к святой горе Абу-Саур, до которой уже оставалось рукой подать но, вероятно, святость местности, в которой мы находились, все-таки дала себя знать. Со мной приключилось настоящее чудо. Нет-нет, мой друг, не смотрите на меня так, словно собираетесь услышать, что гора Абу-Саур вновь обрела человеческий голос и на этот раз призвала не Мухаммеда, а меня укрыться от врагов в ее пещере. Все было не совсем так. Хотя, когда я услышал громкий раскатистый голос, раздавшийся откуда-то со стороны гор, мне вспомнилась древняя легенда. Но тот голос принадлежал вполне реальным всадникам, сопровождавшим роскошную карету. Они налетели на разбойников, размахивая саблями, скорее для страстки, давая им возможность убраться по-добру, по-здорову. Я едва мог говорить, когда один из всадников спросил меня о том, кто я такой и куда направляюсь. Услышав мой голос, все-таки говорил я с легким акцентом, выдающим «чужеземцы», Из кареты высунулась голова седовласого мужчины, в котором я с удивлением узнал европейца. «Подойдите ко мне», — приказал он по-английски, — я не посмел ослушаться, предполагая, что встретил важную персону, посла или принца крови. Учтиво поклонившись неизвестному господину, я в двух словах, чтобы не злоупотреблять его вниманием, рассказал о цели своего визита и о причине ночного путешествия. Он улыбнулся мне.